Она принимала снотворное по доброй воле лишь в очень редких случаях. Обычно флакончики с лекарством летели ему в голову или в окна. Однажды Кариана со слезами заявила, что если она, по его мнению, нуждается в таблетках, значит выпьет сразу все. И прежде, чем Видал успел остановить жену, та помчалась мимо него с полным пузырьком таблеток в руке и заперлась в ванной. Недолго думая, он вышиб дверь и нашел Каяну скорчившись на полу. Повсюду были разбросаны таблетки. Она успела проглотить всего несколько штук, но, видал, хорошо запомнил тот случай. Он вернулся в комнату и поставил чашки на стол. «Садись, Каяна, и постарайся расслабиться», — мягко попросил он, но жена резко повернулась к нему, сверкая глазами. «Садись, Кориана, будь хорошей девочкой, Кориана!» — передразнила она, нервно шагая по пушистому ковру. «Почему ты меня не оставишь в покое? Вечно следишь за мной, шпионишь?» Видал вздохнул. Бесполезно объяснять, что он приехал, потому что Кориана умоляла его побыть с ней, что из-за нее он как это было неоднократно в прошлом, совершил непростительную для режиссера вещь, ушел с площадки в разгар съемок. В его отсутствие актеры и съемочная бригада начнут нервничать и раздражаться, вспыхнут ссоры, снова поползут слухи, и тогда неприятностей не оберешься. Видал взглянул на часы. Полдень. И ни малейших признаков слез, которые обычно выматывают кориану до изнеможения. Сегодняшний день добром не кончится. Впереди долгое, бесконечно мучительное испытание. Скоро она примется сыпать непристойностями, потом впадет в буйство. Ни он, ни Хейзл не смогут покинуть дом, боясь, что она ускользнет и доберется до Роллс-Ройса или Дузенберга. — Я здесь, потому что забочусь о тебе, Кариана. Устало пробормотал он. Если ты ненадолго ляжешь, почувствуешь себя. Я не больна. Зачем мне ложиться? Клочки разорванного платка разлетелись с по полу, и коряна нетерпеливо вцепилась ногтями себе в руки, оставляя длинные кровавые борозды. Почему я должна делать то, что приказываешь ты? Грязный поляк! «Итальяшка, еврей! Ненавижу! От тебя воняет!» Она истерически расхохоталась и, видал, отвел глаза. Невозможно поверить, что нежная, добрая женщина, с которой он расстался всего несколько часов назад, превращается в уродливую, злобную ведьму. На свете словно существовало две корианы. Одна — Воспитанная, утонченная, другая, мерзкая, грубая тварь. Теперь ее ни под чем не уговорить, ни какими словами, и сделать ничего невозможно. Приступ развивается по своим законам, и единственный выход — перетерпеть все от начала до конца. Кориана подняла руку и с торжествующим видом, Смела с каминной полки его бесценную коллекцию статуэток из нефрита и слоновой кости. Фигурки с грохотом разлетелись по полу. Видал с поразительным самообладанием, повернулся к ней спиной и налил в стакан водки. Доктор Гроссман не раз говорил, будто худшее, что он может сделать, грубо схватить ее — тряхнуть или ударить. Вынуждая себя не шевелиться и не обращать внимания на разбросанные осколки, он проглотил водку. — Ублюдок! — завизжала коряна, бросаясь на него, растопырив пальцы с острыми ногтями. — Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок! Я никак не мог заставить актеров работать извиняющимся тоном, Объяснил Гаррис, когда уже на закате видал с осунувшимся, смертельно бледным лицом появился на площадке. «Делал все, что в моих силах. Правда, мы прошли один раз сцену, и Дон отладил освещение. Видал, оглядел площадку. Кариана, измученная и обессиленная, спала. Хейзл дежурила у ее постели». Завтра жена не будет ничего помнить о том, что натворила сегодня. Чей вымел осколки слоновой кости, и она строготельно жалким любопытством примется расспрашивать, куда девались статуэтки. Давай еще раз посмотрим график съемок, предложил Видал Гарису. Похоже, у нас проблемы с декорациями поля битвы при Сент-Олбанс. Гаррис, кивнув, поспешил за режиссером. Когда они вышли из студии, он заметил царапины. На его лице и уже хотел спросить что-то, но предпочел воздержаться. «Личная жизнь мистера Ракоши никого не касается». «В той местности слишком мало зелени», — говорил Видал, раскладывая на столе эскиза декораций. «Это Англия. На заднем плане нужны леса, нужайки но там уже выложено торфа на несколько тысяч долларов. И выглядит в точности как торф, — резко бросил Видал. Обычными манерами не превратишь долину Сан-Фернандо в зеленые просторы Англии. Мне нужна поэтическая сельская местность, поруганная и стоптанная копытами сотен лошадей. Но так всегда делалось раньше, — с сомнением заметил Гаррис. У нас лучший оформитель в городе. Вызови его сегодня же. Если он не добьется того, чего я требую, мне придется перенести съемки в Новую Англию. При мысли о том, что потребуется везти на восточное побережье декорации, костюмы и осветительные приборы, Гаррис побелел. Это невозможно размещать и кормить десятки людей, не говоря уже о лошадях и гардеробных? А бесконечные капризы артистов чего стоят? У Гарриса закружилась голова. «Сейчас же позвоню ему», — пробормотал он, — «и своей жене тоже. Надо предупредить, что я дома буду поздно. Лучше объясни, что ты проторчишь здесь всю ночь», — перебил его Видал. «Мы вышли из бюджета, и я хочу точно подсчитать, сколько еще предстоит потратить. Нужно быть готовым, когда Гамбита впадет в панику и попытается свернуть съемки».